Глава 18 Театр Буше горел яркими праздничными огнями. Они превращали фасад здания в настоящий фейерверк из света. Стройные колонны, стремительно растущие вверх, поддерживали куполообразную крышу с изящной грацией и стойкостью. К дверям вела парадная лестница, устланная кроваво-красным ковром, по которой шествовали нарядно одетые дамы. Мужчины выглядели не менее элегантно. «Сегодня в театре аншлаг», — прошептал на ухо Джереми. «Тебе лучше не отходить от меня. Ты поняла, Даниэлла?» Я кивнула. «Если получится добиться аудиенции у императора», — продолжил кузен, приосанившись. «Возможно, уже через пару дней ты получишь помилование». «Почему ты так уверен?» Спросила его, но он мне не ответил. Вместо этого Джереми прибавил шаг, чтобы поприветствовать своего знакомого. «Джонатан!» «Джереми?» Мужчина остановился на последней ступеньке. «Рад встрече. Вижу, что ты не один. И кто же эта очаровательная особа?» «Познакомься. Моя кузина, Даниэла Мароу. «Та самая Даниэла, что сбежала вчера от моей жены?» — рассмеялся герцог. «Я покраснела до корней волос. Мне было так стыдно». «Прошу прост...» Попыталась извиниться, но мужчина остановил меня взмахом руки. «О, ничего страшного. на один и ее команда кого угодно доведут до белого коления». «Вот и я ей так сказал», — поддержал меня кузен и мне стало чуточку комфортнее. «Идемте, пока в холле еще можно вздохнуть свободно». Герцог повернулся и зашагал ко входу. Нас встретила богато украшенная серебром и позолотой массивная двустворчатая дверь, с обеих сторон которой стояли лакеи в праздничных ливреях. Когда мы вошли в холл, в глаза ударил ослепительный свет, созданный яркой подсветкой из магических огней – я даже зажмурилась с непривычки». «Великолепно, правда?» «Не то слово», выдохнула я, открыв глаза. «Наши места в ложе», с гордо приподнятым подбородком произнес Джереми. Софи многое потеряла из-за своего несносного характера. «Я виновата не меньше», говорила совершенно искренне, И также искренне надеялась на то, что ссор между нами больше не будет. «Давай забудем все, что произошло. Я поговорил со своей женой. Софи больше не будет к тебе цепляться. Но и ты пообещай, что не будешь сбегать непонятно куда». «Обещаю!» Я прильнула к кузену и чмокнула его в щеку. «Вот и хорошо!» Улыбнулся Джереми. Пусть в нашей семье царит мир и покой. Я кивнула и постаралась забыть все, что произошло не так давно. Дышать стало легче. Волнение улеглось, с меня будто сняли тяжелый давящий камень. Расположившись в уютном, обитом изумрудным бархатом кресле, я смогла рассмотреть весь зал. С высоты он был как на ладони. На потолке висело огромная хрустальное люстра. Кресла внизу поднимались ступенями, как в амфитеатре. Народу становилось больше и больше. Не прошло и десяти минут, как все места уже были заняты, и началось представление. Честно признаться, я никогда до этого не была в театре. В Блэктаун, конечно, приезжали артисты, шарманщики, странствующие барды, но они бывали у нас настолько редко. «Демона его побери!» Неожиданно шикнул Джереми. Что? А ком ты? Дернувшись на месте, прошептала я. Да, так! Кузан отмахнулся. Ничего. Я смогла проследить за его взглядом. Он смотрел вниз на первые ряды. Однако из-за потухшего света различить лица было просто нереально. Сиди здесь! Джереми резко встал, но. Даниэла, никуда не уходи, пока я не вернусь. На скулах мужчины заиграли тугие желваки, а глаза потемнели, словно утонули в непроницаемой темноте. Ты поняла меня? Да. Горлу подкатил удушливый комок. Молодец, кузен улыбнулся, однако улыбка у него вышла слишком натянутой так что успокоить меня у него не получилось. Я просидела одна до самого антракта. С таким резким уходом Джереми последующее театральное представление не принесло мне удовольствия, на которое я так надеялась. Сидела как на иголках, то и дело оборачиваясь в сторону выхода. На перерыве я не собиралась уходить далеко, просто мне нужно было встать и пройтись, чтобы размять ноги. С кузеном столкнулась уже на выходе. Ну, как столкнулась? Джереми стоял возле дверей и разговаривал с герцогом. Меня он не видел. «Он подпишет? Это точно?» В голосе Джереми чувствовалось беспокойство. «Можешь не переживать», — успокоил его мужчина. «Я уже месяц таскаю ему бумаги, и он ни на одну не взглянул». «А Крайтон?» «Никак не помешает. Я волнуюсь за...» «Демоны...» Перебил кузена герцог, словно ему всадили в палец острую занозу. «Она идет сюда. В ложе эта корова так подперла меня к стене своим задом, я думал, что задохнусь». «Хорошо ли говорить так о своей тетушке?» усмехнулся Джереми. «Ха...» От всеобщего порицания ее спасает лишь то, что она кузина императора. «Племянник!» – услышала я третий голос. «Ты решил меня бросить?» «Тетушка, как можно?» – театрально глубоко выдохнул герцог. «Я просто захотел повидаться со своим другом, чтобы немного отвлечься от представления». «Герцогиня?» – учтиво промолвил Джереми. «Граф Хилл?» «Мне показалось, что женщина смотрит и говорит с кузеном свысока, будто она не рада встрече и вообще Джереми ей неприятен». «Решили развеяться? А где же ваша жена? Или вы прибыли сюда со своей очередной любовницей? Я видела вас с какой-то девушкой. Кто она?» Начала допытываться герцогиня. «Я пришел со своей родственницей». Женщина фыркнула. «Насколько я помню, у вас нет родственников, где есть девица на выданье. Я хочу увидеть ее». «Тетушка», — заступился за Джереми его друг, — «идемте в нашу ложу, антракт скоро закончится». «Дорогой племянник указывает, что мне делать». Повисло неловкое молчание. И нарушилось оно лишь тогда, когда в коридоре прозвенели сотни мелодичных колокольчиков. «Ну вот», — хлопнул в ладоши герцог, — «нам нужно идти». «Я слежу за вами, граф». «И я говорю вам за это спасибо». Юбки-платья зашуршали. Послышался скрип лакированных туфель, после чего я пулей побежала на свое место. Такой резкий скачок разгорячил кровь, щеки вспыхнули румянцем, а в ушах раздался пугающий гул. Хорошо, что в ложе сейчас никого не было. Разгладив складки платья, я попробовал успокоить дыхание, чтобы Джереми ничего не заподозрил. «Ну, как ты тут?» Пару мгновений спустя рядом со мной появился кузен. «Неплохо, мне очень нравится. Спасибо, что пригласил». Было бы еще лучше, если бы ты встретилась с императором, но мне сказали, что его величество заболел. Досадно! Я попыталась придать своему голосу горечь, вроде вышло вполне убедительно. Не все так плохо. смотри, что у меня есть. Кузен вынул из внутреннего кармана конверт с золотой каймой. Что это? Посмотри. Джереми улыбнулся. Получив из рук кузена конверт, я его раскрыла. «Приглашение на бал дебютанток Даниэлла Марроу». «Он уже через три дня». Во взгляде мужчины вспыхнули искры. «Всё идёт по плану». Я закусила губу. Внутри появилось какое-то нехорошее предчувствие. Ужом проскользнув под кожу, оно сдавило сердце. Воздух стал густым и колючим. Все идет по плану, проговорила я, но слова прозвучали настолько тихо, что Джереми меня не услышал. Кузен был поглощен другим. Он внимательно изучал первые ряды. Представление еще не началось, свет не выключили, так что я смогла разглядеть лица присутствующих неожиданно для себя самой увидела Эймунда Тора. Дракон сидел в середине первого ряда, и именно на него сейчас смотрел Джереми.